«Кролина. Ночь в мёртвом лесу». «И вот прямо каждому отсыплю добра в обе руки, сразу и много!» Недоверчиво сморщила носик кролина. «Что-то это всё похоже на те сказки, которые мне в детстве бабушка на ночь рассказывала. Но с тех пор я маленько подросла, больше во всё это не верю». «Кро! Зуб даю!» Гном по имени Плюк в волнении даже пожевал свою бороду. Скрытое задание полурослик его случайно получил. Про этот квест никто до этого даже не слышал, на форуме ни единого упоминания нет. Это-то и смущает. Каролина покачала ножкой, на которой латно сидел изящный эльфийский сапожок. Какой-то полурослик с жалким сороковым уровнем получает скрытое задание. Да ещё такое, про которое никто не слышал, с огромной наградой и личным призом каждому участнику группы, выглядит как развод. В том-то и фигня, что в разводе смысла нет. Плюк уцепился руками за стол, когда группа приступает к заданию, то для неё создаётся специальная локация, полностью закрытая, Посторонним игрокам в неё не войти, а игрокам группы не выйти до окончания задания, ну или смерти. Группа, я ты полуразлик, ещё кого-нибудь найдём из наших. Нет тут подставы, отвечаю. Каролина ничего ему не ответила, размышляя над услышанным. Люк и его старый приятель ещё покланув шкуру дёры, невесть как отыскал её в этом забытом всеми ушедшими богами кабаке на окраине Харасина, наверное, самого убогого города на всём востоке. Прибывая в диком волнении и беспрестанно жестикулируя, он громким шёпотом поведал королине о том, что его приятель полурослик с ником Топчинс получил скрытое задание, да такое, что с ума сойти можно. Смысл его состоял в том, что если пойти ночью в некий мёртвый лес, который находится где-то рядом с Ренейскими горами, то каждый из этих игроков получит эпическую вещь, аналога у которой нет во всей игре. Ну, при условии удачного завершения квеста, конечно. причём попасть туда может только группа из пяти игроков, не больше и не меньше, причём только при наличии специального задания, которое Полростик как раз и получил. Каролина была взрослой девочкой и прекрасно осознавала, что бесплатный сыр обычно лежит где-то рядом с железякой, которая умело перебивает шею халявщикам. Но при этом она была опытным игроком, поскольку в файроле находилась уже добрых года два с гаком и признавала тот факт, что иногда в игре бывает возможность получить что-то ценное ни с того, ни с сего. «Кро!» — отвечаю, — это верняк! Плюк снова начал жевать бороду. «Сама рассуди, в чем тут подвох?» «В излишней легкости задание». Каролина отпила вина и скривилась. Фу, гадость какая. Ну почём ты знаешь, что нас ждёт в этом лесу? Плюк оттопырил нижнюю губу. Может, там такой замес будет, что О-о. А вот скажи мне, Плюк. Каролина взглянула на гнома. Ты часто видел, чтобы под игроков создавали отдельную локацию, да ещё и закрытую? И это по квесту, который получил игрок сорокового уровня. Не видел, признал плюг, но это Файрол, тут что угодно быть может. Ладно, ты вписываешься, или я пойду кого другого на это дело агитировать. Каролина помолчала ещё минуту и кивнула. Да, пойду я с тобой. Один хрен делать нечего, но всё равно что-то тут не так. Кривота тут какая-то есть. Нормально всё будет. Лука живился, поскольку Кролина была отменным стрелком, да и опыта игры в группе ей было не занимать. Прикинь, по элитке без аналогов получим, а золотимся. Когда на небе только-только появилась луна и на него высыпали звёзды, группа из пяти игроков стояла у одинокого полузасохшего дуба и с удивлением озирала окрестности. Никаким лесом тут и не пахло. С одной стороны поле с сусликами, которые в это время бодрствовали и хомяками, которые уже улеглись спать. С другой в отдалении высилась тёмная громада Ренейских гор, а где-то совсем далеко на горизонте переливались огоньки факелов, которые ночью всегда зажигали стражники моста Трёх королей. И где лес, так и воrastak. Бабасилу Хоггер, невероятно добродушный силач Варвар, отыгрывающий свою роль с невероятным упорством. Может, ты что перепутал? Может, не здесь, а ещё где? Каролина промолчала. Плюк, засапив, уставился на маленького топченца, который от этого стал казаться ещё меньше. Пятый же член группы Мечник-крик негромко засмеялся. «Да точно здесь! Вот, сами смотрите!» Тупчинс достал из сумки свиток. «Приди ночью к старому дубу и координаты. Мы с Плюгом еще днем все проверили. Все тут, все здесь!» «Ну, пока тут только мы», — отметила Кролина. «А скоро здесь будут еще и волки». Все прислушались и ощутимо напряглись. Не так уж далеко раздался многоголосый вой. Это была одна из охотничек стаи серых горных волков, на редкость большая, они приятность даже для крепкой и достаточно высокоуровневой группы. Для одиночки же встреча с такой стаей означала верную смерть. Может, свалим, пока не поздно? Рик положил руку на навершие меча. Волки это всегда так неприятно. Плюк мрачно зазепел. Его гномья душа отказывалась признавать, что вещь, которую он уже привык считать своей, похоже, от него уплывает навсегда. Луна тем временем поднималась всё выше и потихоньку заливала своим мертвенным сиянием окрестности. Вот её отблеск упал на свиток, который держал в руках Топченс, и тот замерцал голубым неярким светом. Опа! Каролина ткнула в свиток пальцем. «Все верно. Активация происходит ночью, что сейчас и происходит. А мы приперлись хоть и поздним, но вечером. Прости, малыш, что худо о тебе подумали». Свиток сиял все сильнее и сильнее, и в какой-то момент полуростик его отбросил от себя. «Ох, жжется!» Топчинс начал дуть на пальцы и приплясывать на месте. Свиток упал на землю, ярко вспыхнул, из него слопом ударил свет, и рядом с дубом открылся сияющий зев портала. Нас приглашают в локацию, пробормотал Рик. Народ ещё не поздно откатить всё назад. Я понимаю, девайс козырный, и фан может быть немалый, но как-то это всё очень странно. Вот и я о том же. Каролина обвела группу взглядом. На ловушку, похоже. Блин, я это уже говорила. Ой, как будто мы в реальном мире, захохотал Хоггер. Народ, это игра и не более того. Что с нами может случиться, кроме потери амуниции? Плюс мы все давно уже не нубы, знаем, что почём. Тогда пошли. Карина как-то незаметно, как она это умела стала лидером группы. Никто, впрочем, и не возражал против её кандидатуры. Вспышка и всё исчезло. Поля, горы, огни у моста вокруг приключенцев стояли деревья, страшные, скрюченные, без листвы и с выпирающими из-под земли корнями и без малейшего следа портала. Вашей группой принято задание «Сокровища пропавшего отряда». Условие. Добраться до последнего убежища некогда пропавшего в этих гиблых местах отряда и отыскать их останки. Награды для каждого члена группы. Две тысячи опыта. Тысяча пятьсот золотых. Одна единица элитного оружия, ранее принадлежавшая бойцам пропавшего отряда. в соответствии с классом игрока. Предупреждение. До завершения задания никто из членов группы не сможет покинуть локацию. В случае смерти игрока он будет перенесен в начало локации, где и будет ожидать его завершения. Возвращаться к группе ему запрещено. В случае несоблюдения этого условия задание будет считаться проваленным. В случае гибели всей группы она автоматически будет портирована из данной локации в общий мир. В случае несанкционированного выхода из игры нарушитель будет подвергнут штрафным санкциям. Предупреждение. Квест должен быть завершён до рассвета. В противном случае ко всей группе будут применены штрафные санкции. Забавно, Рик почесал затылок. намни предлагают принять задание мы по факту его уже приняли выходит как в портал во щи так и приняли кивнула карлина так сказать акцептовали а условия-то жёсткие господа жёсткие ну да плюг достался киру и место мрачное никто не знает что за пропавший отряд такой этого добра везде полно Пробосил Хёггер, пропавшие отряды, сгинувшие легионы, забытые герои обычное дело. Поднялся ветер, деревья зашетались мрачно поскрипывая. Игрокам было очень неуютно. Ладно, пошли потихоньку, Кролина оглядела отряд. Впереди рык и плюк, за ними я и полурослик замыкающим Хёггер. «Что кому делать, объяснять не стану. Вы, мальчишки, опытные, сами знаете. Топчинс, в бой не лезешь, прячешься за тетю Кролину. У нас хилера с собой нет. Если сольешься, все веселье пропустишь». Кролина открыла карту, прикинула расстояние. Идти было недалеко, минут десять. Но иногда и короткий путь может занять огромное количество времени. Да еще и эти штрафные санкции... причём неизвестно какие. Отряд двинулся по еле угадывающейся тропинке, чуть подсвеченной какими-то гнелушками. По сторонам же стоял непроницаемый мрак. Луны, столь ярко светящей в районе Ренейских гор, тут не было и в помине. Небо было антрацитово-чёрное, без малейшего намёка ни на звёзды, ни на солнце мёртвых, и тишина. давящая на душу, которую нарушал только скрип деревьев, ни треска сучьев под ногами врага, ни звуков животных, ничего. «Темно, как у дяди Тома в хижине!» — негромко сказал Плюк, как видно, думающий о том же. «Елки-палки!» «Молчи уж!» — всегда беззаботную кроли, но все происходящее начало уже напрягать. Она же была всего-навсего девушкой, которая иногда боится темноты, но при этом она была ещё и лидером группы, а стала быть бояться ей было нельзя. Тропинка закончилась у какого-то дома, по всему видно, что старого, а по тому порядкам обветшавшего и с распахнутой наисть же дверью. Это мы, походу, пришли уже Бескураженно спросила группу Хёггер: "Вот так просто?" Каролина не стала ему отвечать. Она уже была уверена, что весь этот квест просто большая ловушка на жадин, вот только пока не могла понять, какая именно. Она поймала взгляд Рика и осознала, что он думает о том же. Других вариантов нет. Каролина криво улыбнулась: "Ну, если только лог-аут нажать, Но кто его знает, какие будут санкции? «Да чего теперь-то уж?» Плюк мрачно сморкнулся. «Пошли в дом, посмотрим, что там». Дом был невероятно стар. Доски пола кое-где провалились с гнив до основания. При каждом порыве ветра в нем что-то завывало. Удушающе пахло гнилью и тленом. «Опа! Кости!» Глазастый Топчинс ткнул пальцем в дальний угол огромной комнаты, из которой и состоял весь первый этаж, что было нам втроём это же узнать было бы проблематично. Лестница, ведущая на него, обрушилась, причём, судя по всему, давным-давно. В углу и впрямь валялась какая-то груда тряпья, в которой только остроглазый полурослик и мог углядеть пару череповых костей. Вот и сказочки конец. Плюк подбежал к куче мусора и нагнулся за черепом. А кто слушал? Не трожь! Одновременно крик то ли Карина, ирик, но опоздали. Гном схватил жёлтый скалящийся череп и только после этого повернулся к ним. За дверью дома что-то громыхнуло и синевато вспыхнуло. А после глубокий голос в котором не было ничего живого, заполдил помещение, в котором переглядывалась друг с другом группа искателей элитных предметов. Вы, кто потревожил наши останки, выйдите из дома и приблизьтесь к нам. Может, ну её на хрен? Плюк отбросил череп в сторону и вытер руку о штаны. Может, отсидимся здесь. Хватать не надо всё подряд, сжелогубы Кралина, а теперь и всё попали уже. Квест-то не закрылся, а значит, что-то мы сделали не так или не там. Ладно, пошли поглядим, что там у нас за оратор появился. Синеватый свет, который был виден из дома, испускали сотни две призраков, заполонивших поляну перед ним. Это были духи крепких и явно сильных мужчин, которые при жизни были воинами. Об этом говорили их доспехи и оружие. А сейчас, похоже, их основным развлечением стала охота за случайно сюда попавшими игроками. По крайней мере, на лицах у них явно читался азарт. Ай-ай-ай. На встречу королине вышел призрак, бывший повыше остальных, видно, в оштеле предводитель. И не стыдно, а? Потревожили наши останки, хотели украсть оружие. Нехорошо. Нехорошо же, братия. Охой, дружно ответили духи и бряк толи мечами о щиты. И то, и другое было призрачное. Громкого бумса не получилось, но смотрелось происходящее жутковато. Напротив, Кролина выдала одну из своих самых обольстительных улыбок. "Хотели предать ваши останки земле, с причитающимися военными почестями, как героев не ветом их битв. А наше оружие на память себе взять". Поднимающий кивнул призрачный воин. Нам такое уже говорили. Но вот что-то так никто ничего и не сделал. Кто не смог, кто не захотел, не получилось пока ни у кого. А ведь всё очень плохо. От неупокоенности моей ины становятся неуправляемыми, всё чаще поддаются тёмной стороне. Хотя Ты старшая среди этих негодяев. Мы хорошие и добрые люди, с достоинством отметила Карина. Но лидер я. Вот и славно, стало быть, тебе за них и отвечать, одной за всех. Призрак хлопнул в ладоши, и в глазах Карины всё завертелось. Когда же безумный калейдоскоп прекратился, она поняла, что находится там же, откуда и началось их путешествие. Всё было так же, как 10 минут назад, вот только к пейзажу добавилась одна деталь огромная заржавленная клетка, в которой находилась её группа все, кроме неё. И так девится. Призрак в ущелье стоял напротив Каролины и саркастически улыбался. Вот что тебе надлежит сделать. Вас тут пятеро и моих воинов, склонившихся на сторону Тимы, тоже пятеро. Найди их захоронение, победи предавшихся злу воинов и запечатай те могилы навеки. И тогда Вы снова сможете увидеть солнечный свет. Ну, а если нет, тогда всё будет весело. Тогда вы останетесь в нашей компании навеки. Войны призраки захохотали, от их смеха у Кролины по телу прошли мурашки величиной с кулак. Изменено задание сокровища пропавшего отряда.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 В качестве печати для упокоения должно быть использовано личное оружие игроков из состава группы, используемое ими в момент начала прохождения квеста. Предупреждение. Квест должен быть завершен до наступления утра по игровому времени. Предупреждение. В случае, если группа при выполнении задания не уложится в означенное время, она навсегда останется в данной локации. В случае несанкционированного выхода из игры персонаж нарушителя навсегда будет заблокирован. Твою мать! Каролина не сдержалась. Лук. Её любимый лук. Столько всего пришлось сделать, чтобы его заполучить и всё. Он навсегда останется тут. Хотя что, лук? Персонаж у Хана, если она завалит квест, его удалять придётся. Как всё просто. Если бы они обыскали дом, то непременно нашли бы нужные останки и квест был бы пройден, но нет. Глупый гном, которого, если удастся отсюда выбраться, она скорее всего прибьёт, причём, возможно, даже в реале. схватил черепоставленный как приманка и запустил погибельный сценарий. И теперь, похоже, всё будет не так просто, как было до этого. А если всё это провалить, прощай аккаунт со всем добром. Если уже написали, что навсегда тут останешься, то так и случится, и никакие письма от администрации игры не помогут. а торопись, девица, время здесь и в большом мире идёт не одинаково, как-то даже дружелюбно сказал призрак, а у тебя впереди длинный путь. Каролина подбежала к клетке, зло зыркнула на потупившегося плуга и гаркнула: "Давайте ваше оружие, доживее, походу это наш единственный шанс". "Э, предводитель!" пробасил варвар. Может, лучше я чего девчонку гонять? Нет. Призрак Вошти подошёл к клетке, озарив её прутья мертвенным сиянием. Она ваш лидер, ей за вас и отвечать. Давайте уже! Каролина топнула ногой. В сумке звякнуло оружие группы. Каролина открыла карту, определилась с направлением. И задала вождью последний вопрос: "А как запечатывать, закапывать оружие надо или что?" "Достаточно положить оружие одного из твоих воинов на могилу павшего бойца", любезно ответил ей вождь. "Но перед этим сначала тебе надо будет победить того, кто когда-то стоял под моими знамёнами, а это не самая простая задача". Это я поняла уже, буркнула Кролина и подмигнув своим бойцам, стартовала по направлению к первой могиле. Даже через много лет Кролине, к тому времени уже порядком повзрослевшей и вполне состоявшейся женщине, будет сниться этот ночной марафон по страшному чёрному и ужасно недружелюбному лесу. Ветки били ее по лицу, корни как будто специально вылезали из-под земли, стараясь попасть под ноги, а в финале была небольшая поляна с могилой в центре и призрак, который не сохранил человеческих черт, зато имел изъеденное тленом лицо и норовил отправить ее на перерождение, которого у кров в этой локации вовсе не было». К последней могиле Каролина добралась уже порядком потрепанная, с болью, чем от половины на её жизни. Зели уже кончились, покойнички постарались. Последний призрак радостно оскрёлся зубастым ртом и двинулся в её направлении. Крони стало мудрить и пустила вход последний резерв, давным-давно полученную засложный квест, тщательно сберегаемую на самый крайний случай. Стрелу мухаши — элитный предмет, который может развеять абсолютно любую сущность не выше 75-го уровня, относящуюся к понятию нежить. Жалко было до чертиков, но сил уже не хватало, а рисковать кролина не хотела. Слишком высоки были ставки. Призрак 68-го уровня взвыл, вскинул руки вверх, и исчез во вспышке алого пламени. "Скотина!" всхлипнула Каролина, непонятно кому адресуя это слово, подошла к могиле и бросила на неё свой лук верного и преданного друга, добытого в нейтротнейшем рейде на великана из Холласа. И с огромным трудом, куда большим, чем цель рейда, выпрошенного у главы ее клана Элины Мудрой, которая всегда славилась неимовертной скаритностью. С этой могилой произошло то же, что и с предыдущими четырьмя. Она озарилась алым огнем из Дотрик, как будто там зажгли прожектор, а после земля на ней опала, поглощая положенную на нее вещь. Вами выполнена основная часть задания. Незамедлительно возвращайтесь к предводителю пропавшего отряда. А то я этого не понимаю. Каролина ещё раз бросила взгляд на могилу, где остался её лук, вздохнула и побежала в заданном направлении. Ну что? Повелитель сделал жест, и два призрака открыли клетку, в которой сидели приключенцы. Надеюсь, вы усвоили основной урок этой ночи. Усвоили? Каролина мрачно улыбнулась. Ещё как. И это главное. Призрак щёлкнул пальцами, за спиной Каролины вспыхнул свет портала. Никогда больше не приходите в наш лес. В следующий раз вы отсюда живыми не уйдёте. Вот за это поручусь. Рик с печалью вздохнул на пустынные ножди, чтобы я сюда ещё раз сунулся. Молодцы, предводитель кивнул. Э, вот ваша награда. Мёртвые всегда держат своё слово. В сумках у приключенцев что-то брякнуло. В вами выполнено задание сокровища пропавшего отряда. Награды. Две тысячи опыта, тысяча пятьсот золотых, одна единица элитного оружия, ранее принадлежавшая бойцам пропавшего отряда в соответствии с классом игрока. «Ага!» – успел завопить плюк, прежде чем призраки впихнули его в портал. «Я же говорил, что прибарахлимся, а вы не верили!» Солнце, вставшее из Зыринских гор, озарило интереснейшую картину, которая, наверное, удивила бы любого случайного зрителя, случись он здесь. Каролина топала ногами, сжимала добелезный кулачки, махала им над головой и с вытрященными глазами орала на плуга, который стоял с открытым ртом и восхищённо смотрел на неё. Он отслужил срочную в ВМФ но ряда выражений, употребляемых прекрасной воительницей, даже и не слышал никогда, даже от тех своих сослуживцев, которые были приписаны к машинному отделению. По полю пугая засыпающих сусликов и проснувшихся хомяков, в сторону реки с невероятной скоростью улепетывал Топчинс, напуганный воплями крода такой степени, что многие сами его понесли куда подальше от отряда, с которым он нынче ночью натерпел за страху. Ну а Хоггер и Рик от всей души хохотали, время от времени переводя взгляды с полученных ими самими за квест предметов на лук, с ужасом выброшенной кролиной на землю сразу после того, как она его осмотрела». лук трисса от цеубийцы проклятый предмет этот изогнутый лук принадлежал триссу прозванному от цеубийцы как следует из прозвище этот человек прикончил родного отца ради того чтобы забрать его замок и богатство а также молодую жену приходящуюся ему мачехой урон 564 620 единиц плюс 86 к ловкости, плюс 47 к выносливости, плюс 27% к возможности нанести критический удар, плюс 24% к возможности парализовать врага, плюс 15% к возможности мгновенного восстановления использованного в бою умения. Ограничение к классовому использованию предмета. Только лучники. Прочность 647 из 700. Минимальный уровень для использования 80. Внимание. Данный предмет при использовании накладывает на игрока следующее проклятие: Месть родной крови. При любом ранении потеря жизненной энергии будет на 50% больше. Бездорожье. Ориентирование на местности будет снижено на 65%. Костное язычество. Вероятность успешного использования умений в бою снижена на 35%. Проклятие действительно только для того, кто использует лук в активном режиме.